Запись 144. -я. брата убийца Я скажу. Дрочер, отъебись-ка ты слегка от меня. Все еще ненавижу себя. Если кому интересно, конечно. Какой же угар. Адок.